Глава 9. Проникновение. С момента переезда в покое Влада я еще ни разу нормально не спала. Все время что-то мешало. И эта ночь не стала исключением. Мне даже лечь не дали. Парни никуда не ушли. До полуночи они готовились к набегу на пещеру дракона. Так они прозвали нашу вылазку, вроде как завуалировали. Они вели себя так, будто это какое-то развлечение, забавная игра, а не больше... А между тем мы собирались на взлом с проникновением. «А что, если на двери кабинета магическая сигнализация, как на твоем секретаре?» — спросила я у Влада. «Взломаем», — пожал он плечами. «А вдруг там хитрый замок?» «Подберем комбинацию», — на этот раз ответил Гарретт. Похоже, об исходе дела волновалась я одна. «Реджина», — в конце концов не выдержал дэниел «Отставить панику. Твои отрицательные вибрации притянут к нам неудачу. С ума сойти. Они идут без подготовки и разведки. А крайний в случае провала буду я. Неплохо устроились. Я не могла отпустить этих трех горе-взломщиков одних. Пропадут же без меня. Кто-то сдержанный должен за ними присматривать». «Вот уж не думала, что голосом разума стану именно я. Обычно все наоборот». Одевшись во всё чёрное, мы покинули покои, а следом мужское общежитие отправились в главное здание. Для передвижения выбирали тёмные аллеи, подальше от фонарей. Даже ночью на территории академии дежурят менторы. Пусть их основная задача не слежка за студентами, а контроль темницы, но если нас поймают, вмиг развернут по комнатам. Мы стали частью ночи, словно тёмные твари. Все в чёрном, осторожные, незаметные, до поры до времени. Каждый шаг тщательно выверялся. То мы двигались короткими перебежками, то крались вдоль стены, практически сливаясь с ней. Благо, до главного корпуса было недалеко. Его двери даже ночью не запирались, так что внутрь мы попали без проблем. над было только подождать, когда на площади не будет дозорных. Просочившись в здание, по одному мы замерли, прислушиваясь. Тихо. Ночью здесь вряд ли кто-то есть, но мы всё равно соблюдали осторожность. Мрачными тенями поднялись по лестнице на верхний этаж. Ни одна ступенька не скрипнула под нашими ногами. И вот мы стоим перед дверью в пещеру дракона, а за ней тишина. Ректор наверняка сладко спит в своих личных покоях, но это не значит, что попасть в его кабинет будет легко. Бегло осмотр показал две вещи. На двери действительно маг-сигнализация. Едва мы попытаемся её взломать, как сигнал поступит лично ректору, и он будет тут как тут. Вряд ли получится отвлечь его поцелуем, как в своё время Влада. Второй проблемой был сам замок. В отличие от всех остальных в академии, этот имел защиту, в том числе от магии созидания. Ректор тщательно оберегал свои секреты. Намного тщательнее, чем все прочие в академии. Надеюсь, это не банальная предосторожность от вездесущих студентов, и в кабинете мы узнаем что-то действительно важное. Не хотелось бы рисковать из-за ерунды. Мы уже минут десять толклись у двери, и я не выдержала. — Что дальше? — спросила шепотом. — Тут хитрый замок, — нехотя признал Дэнил. — Надо подумать. Я закатила глаза. Думать надо было раньше, еще в покоях. «Сейчас надо действовать и быстро, пока нас не обнаружили. Я не собиралась всю ночь проторчать под дверью ректорского кабинета. Мне надо попасть внутрь!» «Пустите!» Растолкав локтями парней, я приблизилась к двери и прижала к ней ладони. Пока никакого магического воздействия, простое считывание, чтобы не потревожить сигнализацию. «Пожалуй, часть замка можно открыть, а вот с созиданием всё сложнее». «Обе части замка необходимо взломать одновременно», — сделала я удручающий вывод. «Плюс сразу же разобраться с сигнализацией, одной мне это не по силам». «Давай попробуем вместе», — предложил Влад. «Как напарникам нам будет проще синхронизироваться». Я кивнула, соглашаясь. «Вариантов всё равно нет. В паре Гаррет Дэниел нет, маг-конструктора, значит, всё делать придётся нам с Владом». Вслед за мной он тоже прижал ладони к двери и закрыл глаза. Я последовала его примеру. Несколько минут ушло на соностройку. Начали лишь после того, как мы почувствовали, что можем предугадать действия друг друга. Я влияла на замок магии созидания, Влад — разрушением. Действовали осторожно, постоянно сверяясь один с другим. Но даже это не помогло. Казалось бы, всё получается, ещё немного, и дверь откроется... Но проклятая сигнализация всё нам испортила. Как мы ни старались, её обойти не вышло. Мы всё-таки её зацепили. Это походило на задетую струну. Вот она натянулась, ещё миг сорвётся, и сигнал полетит к хозяину. Я в ужасе застыла, вообразив последствия. Даже если мы успеем сбежать, после попытки проникновения ректор наверняка усилит защиту кабинета. О том, чтобы попасть внутрь, можно будет навсегда забыть. Нельзя этого допустить. Паникуя, я обратилась за помощью к единственному, кто реально мог что-то исправить. «Бардак, не дай сигнализации сработать!» — выпалила еще до того, как сообразила я, только что призвала хаос при посторонних «Ой, что сейчас будет?» Бардак пришел по первому зову и сделал все беззвучно. Сигнализация даже пикнуть не успела, как он ее отрубил. «Есть ли предел у его возможностей?» Я сильно в этом сомневалась. Одна проблема решилась, но тут же нарисовалась другая. У появления бардака был и побочный эффект, его заметили. «Тёмная тварь!» — первым отреагировал гарат и, естественно, приготовился к атаке. «Это бардак», — попыталась объяснить я. «Согласен, это полный бардак», — поддержал меня Дэниел. «Куда только менторы смотрят». «Тёмная тварь в стенах Академии! Но ничего, мы разберёмся!» «Не надо!» — я заслонила с собой хаос. «Он мой друг!» Я не смогла подобрать лучшего слова. Это, на мой взгляд, подходило идеально. А ещё оно быстро и доходчиво давало понять остальным, что бородока трогать нельзя. Гаррет и Дэниел уставились на меня в одинаковом ошеломлении. «Пожалуй, скажи я, что являюсь на самом деле парнем, они бы и то меньше удивились». На их лицах читалось сразу всё, не веряя, шок, желание сдать меня в приют для умалишённых. Как будто их реакции было мало, как Влад за моей спиной произнёс. «У него что, появились глаза?» а «Раньше не было», — судорожно сглотнув, уточнил Дэниел. «Раньше, правда, не было. Я повернулась к бардаку, которого мне всё некогда было посмотреть, и настал мой черед поражаться. Действительно, глаза выросли». Большие такие, обрамлённые пушистыми ресницами. Вопреки ожиданиям, почему-то не с чёрной радужкой, как у всех деструкторов, а с зелёной. Сочного цвета, молодой зелени. Надо сказать, глаза бардаку невероятно шли. Они смотрели на меня чисто и невинно. Ну, да чего же мило! Но умилялась я недолго. Влад всё испортил, мрачно произнеся. «Когда у него появится пасть, он нас всех сожрёт». «А вот и нет!» — возмутилась я. «Он со мной так не поступит. Правда же, бардак?» «Вкусная!» — с нежностью ответил бардак. «Вот и пойми, то ли он подтвердил мои слова, то ли в самом деле планирует сожрать. Но одно точно. Говорящая тёмная тварь произвела фурор в рядах моих сообщников». Забыв, что мы вообще тут делаем, парни сосредоточились на бардаке, обошли его кругом раз десять, разглядывали, изучали, разве что пальцами в него не тыкали, и то лишь потому, что опасно, мало ли, откусит. И неважно, что рта нет. Говорит же он как-то без него. Бардак засмущался. К такому количеству интереса к себе он не привык. До этого он общался только со мной, Влад не в счёт, они и двумя словами не перекинулись. Не зная, как избежать повышенного внимания, бардак выдал «Дверь!» и указал хвостом на кабинет ректора. Мы дружно обернулись. Дверь в кабинет ректора, вот уже минут десять стояла открытая, мы и не заметили. Говорящая тёмная тварь затмила собой всё прочее. На краткий миг мы забыли, где мы и что здесь делаем. Чуть мы отвернулись от бардака, как он скрылся. Не очень-то ему понравилось общение с парнями. Кто бы подумал, что тёмная тварь окажется такой скромной? «Дэниел Гарретт, стойте на стрёме», — быстро распорядился Влад. «А мы с Реджиной обыщем кабинет». «Почему это вы?» — возмутился Дэниел. «Я, муж всю жизнь об этом мечтал». «Именно поэтому пойдём мы», — поддержал я Влада. Дэниелу серьёзное дело я бы не доверила, слишком он ветреный. Вроде взрослый парень не ведёт себя как ребёнок, но хотя бы в бою на него можно положиться. «Мы справимся, идите» кивнул Гаррет. Я и Влад шагнули в кабинет и тихонько прикрыли за собой дверь. Не верилось, что мы это сделали. Теперь бы понять, где и что искать. Во мраке кабинета предметы выглядели враждебными, но мы побоялись включать основной свет. Его точно заметят с улицы. А вот небольшой светлячок пришелся бы кстати. В конце концов, в темноте мы вряд ли что-то найдем. Я применила магию конструктора. Деструкторы не способны ничего создать, только разрушить. Им даже источник света не по силам. Щелкнув пальцами, я призвала два крохотных светлячка. Первый полетел за мной, второй за Владом. Мы с ним разделились, чтобы быстрее обыскать кабинет. Времени у нас в обрез. Я сразу направилась к столу. Еще в прошлый визит в кабинет ректора я заметила, что там полно выдвижных ящиков. Лично я все ценные бумаги хранила бы там, чтобы всегда были под рукой. Ящики были предсказуемо заперты, но я не расстроилась, а, напротив, обрадовалась, значит, там есть что-то важное, иначе какой смысл их закрывать? Я снова призвала бардака, чтобы он помог справиться с замками, и вскоре мы с Владом уже перебирали бумаги из стола ректора. Увы, нас постигло разочарование, документы в ящиках действительно были важными, но все они касались академии. Накладные на продукты, постельное белье, мебель и прочие закупки — Договоры с менторами и другим персоналом. Одним словом, скучные рабочие вопросы. Не ректора а завхоз какой-то. А это что? Влад вытащил из-под вороха бумаг тетрадь в кожаном переплёте. Похоже на книгу бухгалтерского учёта, поморщилась я. Заглядывать туда не было никакого желания. Пусть Влад смотрит, если ему интересно. Я же направилась к книжному стеллажу. Может, там найдётся что-нибудь стоящее? Влад все-таки открыл тетрадь и даже углубился в чтение, пока я изучала корешки книг. Он шелестел страницами. «Лучше помоги мне!» — позвала я. «Чего ты там застрял?» «Это список учеников Академии за многие года», — кивнул Влад на тетрадь. «Что с того?» «Здесь странные пометки напротив имен», — пробормотал он. Я поспешила обратно к столу. Влад не увлекся бы какой-то ерундой. «Покажи», — попросила я. Подвинув тетрадь ко мне, он пояснил. «Видишь, тут именно студентов с датами поступления и выпуска или отчисления. А напротив них пометки. Я насчитал три вида. Живые, мёртвые и выбывшие. И...» — не поняла я. «Часть деструкторов погибают ещё студентами. Это всем известно. А выбывшие — это, наверное, те, кто не сумел закончить учёбу. Например, не объединился с хаосом. На нашем курсе таких было несколько». «Я тоже сперва так подумал», — кивнул Влад но потом увидел знакомое имя, парня с моего курса. Я точно знаю, что он погиб в схватке с тёмной тварью. Может, ректор ошибся?» — предположила я, но уже не так уверена И тут же добавила. «Давай найдём Ингрид». Влад снова зашелестел страницами, переворачивая сразу по несколько. Благо, они пронумерованы по датам, а мы оба отлично знали, когда с Ингрид случилась беда. «Она должна быть где-то здесь», — пробормотал Влад. Его палец заскользил по строчкам с именами, пока вдруг не остановился. «Вот, Ингрид Майлдмей, выбыла!» Прочитал он надпись напротив её имени. Подняв голову от тетради, Влад посмотрел на меня. «Ректор не написал, что Ингрид мертва», — прошептала я. «А должен был, ведь именно такова официальная версия». Я окончательно запуталась, но чувствовала, мы наткнулись на что-то по-настоящему важное — Ректор не считает Ингрид погибшей. Выходит, он в курсе, что с ней. Как ещё это понимать? У меня аж ладони вспотели. Такого я точно не ожидала. Я полагала, что с Ингрид случилась беда, но всем было просто плевать на это. Никто не хотел разбираться. Но, кажется, всё намного серьёзнее. Исчезновение моей сестры и небанальная халатность. Старшие деструкторы что-то скрывают. Неужели мы наткнулись на заговор? —